Глава четвертая. Свободен? Сандер Джонси холодно взглянул на собеседника. Вы говорите, исчез? Ризот провел рукой по пылающему лицу. Что-то исчезло. Не знаю, что именно. Возможно, тот документ, который мы разыскиваем. Мы знаем о нем только то, что он датирован периодом с 15 по 21 столетие первобытного земного календаря. И что он опасен для нас. Какие основания считать, что исчез именно этот документ? Только косвенные. Исчезнувший документ тщательно охранялся земным правительством. Этот факт еще ни о чем не говорит. Земляне благоговеют перед любым документом, относящимся к догалактическому прошлому. Их поклонение традициям просто смешно. Но документ украден, а земляне не объявляют об этом. Зачем им охранять пустой ящик? «А я вполне готов поверить, что они просто не решаются во всеуслышания объявить о пропаже своей бесценной реликвии. Надака не могу себе представить, как это юному фарилу удалось стащить документ. Мне казалось, вы тщательно следите за мальчишкой». «У него нет документа», — улыбнулся Ризет. «Откуда вы знаете?» — агент Джонти с триумфом выложил свой главный козырь. «Потому что документ исчез 20 лет назад». «Что?» «Его никто не видел, вот уже 20 лет!» «Не может быть! Всего 6 месяцев назад Ранчер узнал о его существовании!» «Значит, кто-то опередил его на 19,5 с половиной лет!» Джонти задумался, потом сказал. «Теперь это уже не важно». «Почему?» «Потому что я на Земле уже много месяцев. До прибытия сюда легче было поверить, что на этой планете скрывается какая-то важная информация. Но теперь прикиньте». «Когда Земля была единственной населенной планетой в галактике, она представляла собой примитивный регион с военной точки зрения. Единственное оружие, достойное упоминания – грубая и неэффективная атомная бомба, от которой они даже не удосужились изобрести защиту». Джонти показал рукой на горизонт, синевший смертельной радиацией, и продолжал. «Будучи временным резидентом на Земле, я занимался этим. Трудно вообразить, что можно перенять что-то ценное от общества, стоящего на таком примитивном технологическом уровне. Конечно, можно предположить, что здесь существуют забытые искусства или науки. В мире полно идиотов, готовых возвести примитивизм в культ и навыдумывать всякого вздора о исторических земных цивилизациях. Но Ранчер был умным человеком, возразил Ризат. И он определенно заявил, что это самый опасный из всех известных ему документов. Вы помните его слова? Я даже могу процитировать их. «Этот документ означает гибель для тиранитов, да и для нас тоже, но одновременно он принесет новую жизнь всей галактике». «Ранчер, как и любой человек, мог ошибаться». «Подумайте, сэр, мы ведь не имеем понятия о содержании документа. Возможно, это какие-то никогда не публиковавшиеся научные записи. Может быть, запись об оружии, которое земляне никогда не считали оружием. Нечто, внешне не похожее на него». «Ерунда». «Вы военный человек, и должны бы понимать, если существует наука, которой люди занимаются с непрерывным успехом, то это военная технология. Ни одно потенциальное оружие не может оставаться нереализованным в течение 10 тысяч лет. Думаю, Резет, нам пора возвращаться на Лингейн». Резет пожал плечами, но не был удовлетворен. «Но не был удовлетворен от Джонти». Документ украден, следовательно, он важен. Настолько важен, что его не побоялись украсть. Ищи его теперь по всей галактике. Невольно он подумал, что документ может быть у тиранитов. Ранчер скрытничал. Даже Джонти он не доверял полностью. Ранчер заявил, что этот документ несет смерть, что это обоюдо острое оружие. Джонти плотно сжал губы. Глупец его идиотскими намеками. К тому же сейчас он во власти тиранитов. А что если в документе действительно содержится важная информация? И если он попадет, например, в руки Аратапа? Ратап. Теперь после ликвидации Ранчера, это единственный человек, чьи поступки невозможно предугадать, самый опасный из всех тиранитов. Сайма Каратап был низкорослым, узкоглазым, слегка кривоногим. У него была обычная для тиранитов приземистая фигура с толстыми руками и ногами. Однако, хотя перед ними стоял очень высокий и мускулистый представитель подчиненных миров, Аратап был абсолютно уверен в себе. Он был наследником во втором поколении тех, кто оставил ветреную и неплодородную родину и пронесся через пустоту, чтобы захватить и поработить богатые густонаселенные планеты в районе Туманности. Отец Аратапа командовал флотилией маленьких быстрых кораблей, которые нападали и исчезали, а потом неожиданно нападали снова, превращая в груды металлолома противостоящие им огромные корабли. За туманное королевство воевали по-старому, а тираниты избрали новый способ. Когда огромные сверкающие корабли противников пытались начать сражение, они лишь в пустую тратили время и энергию, встречая вакуум, тираниты, рассчитывая не столько на мощь, сколько на скорость и согласованность действий, побеждали королевства поодиночке, одно за другим. А до этого каждое королевство, чуть ли не радуясь неприятностям соседей, считало себя в безопасности, пока не наступала его очередь. Но все эти войны окончились 50 лет назад. Теперь районы туманности превратились в сатрапию, в которой тиранитам оставалось лишь поддерживать порядок, да вовремя взимать ежегодную дань. «Раньше мы сражались с целыми планетами, а теперь приходится воевать с отдельными людьми». Устало подумал Аратап. Он взглянул на стоявшего перед ним юношу. Совсем молодой человек, высокий, широкоплечий, напряженное лицо, смешная стрижка ежиком. Явная дань нелепой университетской моде. Чисто по-человечески Аратапу было даже немного жаль его. Молодой человек был явно испуган. Но Байрон не назвал бы свои ощущения страхом. Если бы его попросили определить свое внутреннее состояние, он сказал бы о нем так – напряжение. Всю жизнь он знал, что тираниты – это господа. Его отец – сильный властный человек, которому беспрекословно повиновались в его владениях и к мнению которого с почтением прислушивались в соседних королевствах, в присутствии тиранитов становился покорным и приниженным. Тираниты изредка наносили в Вайдемос вежливые визиты по делам, касающимся ежегодной дани, которую они называли налогом. Ранчер Вайдемоса был ответственным за сбор налогов на планете Нифелос, и тираниты небрежно проверяли его отчеты. Ранчер сам встречал их маленькие корабли. Тираниты сидели во главе стола за парадным обедом, им подавали блюда в первую очередь. Когда они начинали говорить, остальные мгновенно замолкали. Ребенком Байрон удивлялся, почему с такими маленькими уродцами обращаются столь почтительно, но повзрослев, узнал, что для его отца не то же самое, что отец для стада коров. Байрон научился говорить с тиранитами почтительно и обращаться к ним, добавляя низменное «ваше превосходительство». Он так хорошо научился этому, что стой теперь перед одним из повелителей, чувствовал, как дрожит от напряжения. Корабль, который он не без основания считал своей тюрьмой, стал таковой официально в день прибытия на Родию. В дверь его каюты позвонили, и два рослых офицера стали в проеме. Капитан, вошедший следом, сказал ровным голосом. «Байрон Фаррелл, властью данной мне как капитану этого корабля, я подвергаю вас аресту. Вас будет допрашивать наместник великого повелителя». Наместником оказался маленький тиранит, сидевший теперь перед ним с отсутствующим видом. А великий повелитель – это хан тиранийский, живущий в легендарном каменном дворце на родной планете тиранитов. Байрон украдкой огляделся. Его окружали четыре охранника в серо-голубых мундирах тиранитской внешней полиции. Они были вооружены. Пятый, со знаками отличия майора, сидел рядом с наместником. Первым заговорил наместник. Голос его звучал тонко и немного визгливо. «Вы, очевидно, знаете, что прежний ранчер Вайдемаса, ваш отец, казнен за измену!» Его выцветшие глаза были устремлены на Байрона. Казалось, в них не было ничего, кроме жалости. Байрон ничего не ответил. Что он мог поделать? Внутри у него все кипело. Ему хотелось заорать, наброситься на них с кулаками. «Но ведь отца-то этим не воскресить!» Байрон понимал, что наместник не зря начал разговор именно с этого утверждения. Они хотели сломить его, заставить выдать себя. Ну уж нет, такого удовольствия он им не доставит. «Я Байрон Милейн с Земли», — спокойно ответил он. «Если вы сомневаетесь в моей личности, можете связаться с земным консулом». «Разумеется. Но у нас сейчас неформальное расследование. Вы утверждаете, что вы Байрон Миллейн с Земли». «Однако вот письма, адресованные ранчером своему сыну», — Ротап указал на бумаге, лежавшие перед ним. «Вот квитанция о регистрации в колледже, вот пригласительный билет на церемонию присуждения ученой степени. Все на имя Байрона Фарила. Их обнаружили в вашем багаже». Байрона охватило отчаяние, но он ничем не выдал его. «Мой багаж обыскан незаконно, и я отказываюсь признавать ваши доказательства». «Мы не в суде, мистер Фаррелл или Мэллейн. Как вы все это объясните?» «Если вы обнаружили их в моем багаже, значит, их туда подложили». Наместник принял это объяснение. Байрон удивился. Объяснение было шито белыми нитками и не выдерживало никакой критики. Однако наместник не возразил, а лишь указал пальцем на черную капсулу. «А эта рекомендация, правителю Родии, тоже не ваша?» «Как раз моя». Байрон обдумал ответ заранее. В рекомендации его имя не упоминалось. «Существует заговор против правителя!» Он внезапно оборвал свою заготовленную речь, почувствовав, насколько неубедительно она звучит. Сейчас наместник цинично улыбнется. Но Аратап не улыбнулся. Он только вздохнул привычным быстрым движением, извлек контактные линзы из глаз и осторожно положил их в стакан с соляным раствором, стоявший перед ним на столе. Без линз его глаза немного слезились. «И вы узнали об этом на земле?» За 500 световых лет отсюда, спросил он. Наша полиция здесь, народе, и ничего не слышала. Полиция здесь, а заговор задуман на земле. Понятно. Вы их агент? Или наоборот, хотите предупредить Хинрика об опасности? Хочу предупредить, разумеется. Вот как. И почему же вы хотите это сделать? Я рассчитываю на значительное вознаграждение, Арата полыбнулся. По крайней мере, это звучит правдоподобно и придает некую достоверность вашим прежним утверждениям. Каковы же подробности заговора? А их я сообщу только правителю. Мгновенное колебание, затем пожатие плечами. Хорошо. Тираниты не вмешиваются в местную политику. Мы организуем вам встречу с правителем и тем самым внесем вклад в обеспечение безопасности. Мои люди задержат вас, пока не будет собран ваш багаж, «Затем вы будете свободны. Уведите его». Последние слова относились к вооруженным стражникам, которые тут же увели Байрона. Аратап ставил контактные линзы, и взгляд его мгновенно обрел былую проницательность. «С юного фарила не спускайте глаз», сказал он оставшемуся в комнате майору. «Разумеется», — коротко кивнул офицер. «Сначала мне даже показалось, что вы поверили ему». На мой взгляд, его рассказ абсолютно неубедителен. — Конечно. Поэтому мы можем манипулировать им какое-то время. Всеми этими юными глупцами, насмотревшимися шпионских видеотриллерах о межзвездных интригах, легко управлять. — Конечно же, он сын экс-ранчера. — Вы уверены? — заколебался майор. — У нас на этот счет лишь одни подозрения. — Вы хотите сказать, что все эти документы и впрямь сфабрикованы? но зачем? Возможно, он только приманка, принесенная в жертву, чтобы отвлечь наше внимание от подлинного Байрона Фарела. Вряд ли. Слишком уж театрально. К тому же у нас есть фотокуб. Кого? Этого парня? Сына ранчера. Хотите взглянуть? Безусловно. Аратап приподнял пресс попье, стоявшее на столе. Это был простой стеклянный кубик с трехдюймовыми гранями. Черный и непрозрачный. Если потребуется... Я в любой момент могу припереть его к стенке с помощью этой штуковины. Это хитрая штука, майор. Не знаю, знакомы ли вы с ней. Изобретена недавно во внутренних мирах. Кажется обычным кубиком, но стоит перевернуть ее вверх ногами, как молекулы автоматически перестраиваются, и он становится абсолютно прозрачным. Забавный фокус, а? Он перевернул кубик. Матовые грани замерцали и прояснились, как рассеивается густой туман. Под налетевшим внезапно порывом ветра. Ротаб спокойно ждал, скрестив руки на груди. Кубик стал прозрачным, как слеза. Из него улыбнулось юное лицо, живое, ясное, схваченное в момент вздоха. Из вещей экс-ранчера, заметил Ротаб. Что скажете? Несомненно, это наш молодой человек. Да. Наместник задумчиво разглядывал фотокуб. Слушайте, а почему бы не поместить в куб шесть фотографий? снятых с разных точек, связанных между собой фотографией, при повороте переходящих одна в другую. Они превратили бы статику в динамику, дали бы жизнь изображению, майор. Да ведь это была бы новая форма в искусстве!» В его голосе звучало неподдельное воодушевление. Однако скептический взгляд молчаливого майора прервал этот короткий экскурс в область искусства, и Аратап, помрачнев, резко спросил. «Итак, вы будете следить за Фарелом?» «Разумеется». «Следите и за Хинриком». «За Хинриком?» «Конечно». «В этом весь смысл освобождения мальчишки. Я хочу получить ответы на некоторые вопросы. Зачем Фарилу встречаться с Хинриком? Какая между ними связь?» «Покойный ранчер не мог действовать в одиночку. За ним должно стоять хорошо организованное тайное общество. А мы пока его не обнаружили». Но Хинрик не может в нем участвовать. Ему не хватит на это ума, даже если бы хватило мужества. Согласен. Но именно в качестве полуидиота он и может служить их оружием. В таком случае он окажется слабым звеном в нашей системе. Мы не должны исключать такую возможность. Он махнул рукой. Майор отдал честь, повернулся и вышел. Ротап вздохнул. Задумчиво повертел в руках фотокуб, наблюдая, как его снова заполняет чернильная мгла. Во времена его отца жизнь была проще. В завоевании планет есть какое-то величие, но в этом продуманном манипулировании ничего не подозревающим юноши нет ничего, кроме жестокости. И все же это необходимо.